7. Я ждала автобуса под тополями на небольшой площади перед мэрией и школой. Это у нас деревня и самое тенистое местечко, а от улицы Клода Мане его отделяет всего несколько метров. На остановке была практически одна странная у нас деревня. Достаточно сделать пару шагов, и из несусветной толкучки, очереди перед музеями и художественными галереями, которые публика берет штурмом, попадаешь в царство сельской тишины и покоя. Автобусная остановка расположена рядом со школой. во дворе, огороженном решетчатым забором, играют детишки. нептон сидит под тополем чуть поодаль, ждет, когда малышню выпустит из клетки. Пес любит играть с ребятней. Напротив школы они устроили художественную мастерскую под названием Art Gallery Academy. Академия! Подумать только! На стене висит выписанный огромными буквами девиз «Наблюдение и воображение». Целая программа. Весь день напролёт из галереи выходят хромые старикашки в соломенных шляпах или панамах и тут же растворяются в деревне. Видать, отправляются на поиски божественного вдохновения. На них натыкаешься повсюду, и не заметить их нельзя. Они носят на груди красные бейджики, а впереди себя толкают старинную коляску с мольбертом. Вам это не кажется нелепым? «Кто бы мне объяснил, почему наши сена, наши птицы на деревьях и вода в нашей реке не такого цвета, как в остальном мире?»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 Конечно, я всего лишь здорная старуха, вынужденная наблюдать за всем этим цирком через свою катаракту, но разве постоянное дефиле этих чудиков перед школой может не привлечь внимание детворы? И что они должны о них думать? Ну, разве я не права? Инспектор углядел под тополем Нептуна. Надо же, как успели подружиться. Полицейский стал шутливо дразнить и тут же ласково гладить пса. Я сидела на лавке неподвижно, как изваяние «Наверное, вам покажется странным, что такая старуха, как я, целыми днями разгуливает по Живерни, и никто ее не замечает, тем более полицейские». «Не верите?» «Попробуйте проделать такой опыт. Выйдите на людную улицу. Все равно где, например, на одном из парижских бульваров или на площади возле деревенской церкви. Пристроитесь где-нибудь в угол Кейна, понаблюдайте за толпой народа в течение минут десяти. Попробуйте посчитать, сколько стариков пройдет мимо вас. Вы поразитесь тому, как их будет много».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 Группа горластых подростков, занявших весь тротуар мамаши с коляской. Ну, старик или старуха? Да никогда. Они сродни невидимкам. Они так медленно шаркают, что сливаются с пейзажем, словно дерево или фонарь. Не верите? Проверьте сами. Потратьте 10 минут своего драгоценного времени и сами во всем убедитесь». Но, возвращаясь к нашему делу, поскольку я обладаю привилегией смотреть, оставаясь невидимой, то могу признаться, что молодой сыщик выглядит обворожительно. Короткая кожаная куртка, джинсы в обтяжку, трехдневная щетина на подбородке, взлохмаченные светлые волосы, похожие на пшеничное поле после грозы. Но я понимаю, почему молоденькие учительницы интересуют его куда больше, чем полоумные деревенские старухи.